Глава 6: Грязь. Посредине кухни стоял дракон, радостно протягивая мне широкую тарелку. На полу от его ног разошлась копоть. Сам дракон и блюдо дымились, и неудивительно. Вместо обещанного завтрака с тарелки на меня смотрела тушка курицы, обугленная с одного бока и сырая с другого. Дракон с восхищением показывала результат и постоянно сглатывал, словно у него скапливалась голодная слюна. Он ещё раз облизнулся, и его живот заурчал. Приятного аппетита. Дракон протянул мне тарелку на дрожащих руках. Не хотел делиться? М-м. Я скривилась. А это съедобно? «Конечно! Смотрите!» Тут же у него вытянулся хвост, раскидывая мусор позади. Глаза загорелись желтым, с узкой полоской зрачка, а нижняя часть лица преобразилась, губы растянулись, щеки покрылись черной чешуей. Он распахнул огромную пасть и целиком заглотил тушку. Честно, на миг мне стало страшно. Но потом дракон облизнул губы длинным раздвоенным языком и снова стал собой. «Это съедобно», — констатировал дракон. «Это было съедобно», — поправила я и развернулась к нему всем корпусом. «Что ж, видимо, еда на мне. Прибери-ка тут немного, пока я готовлю». Я сделала шаг к холодильнику, но дракон продолжал стоять, непонятливо глядя на меня. «Прибери!» — повторила я. «Ты ведь дворецкий? Должен содержать поместье в чистоте. Ладно, пока хозяев не было, но теперь-то тут я...» «В чистоте?» — переспросил дракон и оглянулся. «А разве тут грязно?» «Да, клиника». Я не удержалась и хлопнула себя по лбу, сразу ощутив на нём нечто холодное. Посмотрела на ладонь и скривилась. Опираясь на подоконник, я во что-то влипла. Посмотрела на лыбящегося дракона и поняла, что влипла по полной. «Грязно!» — припечатала я, и его улыбка стала чуть тише. Сделала шаг, напирая. «Грязно!» пыльно, бардак! поместье в ужасном состоянии, а значит ты, ужасный дворецкий! Нижняя губа дракона затряслась, а глаза стали большие большие. Рот скривился и я уж думала он сейчас заплачет как ребенок. но он только печально опустил голову. Но госпожа! предыдущие хозяева говорили, что я идеальный. Мой взгляд снова скользнул по его полуобнажённому телу. Да, он идеальный, но точно не в роли дворецкого. Я тяжело вздохнула, понимая, сколько работы предстоит, если дракон даже не осознаёт масштабы катастрофы. Это поправимо. Дракон, не расстраивайся. Если будешь выполнять всё точно, как я скажу, то ты справишься. «Правда?» Он снова заулыбался, и мне стало так тепло от его улыбки. Глуповатый недалекий дракон, кажется, совсем не понимал нормы общества. Но ведь он не виноват, что столько времени живет в одиночестве. «Правда?» Кивнула я и подняла указательный палец, подчеркивая важность своих слов. «Давай начнем с малого». «Не оборачивайся драконом в помещении». «Почему, госпожа?» — искренне удивился он. «Потому что ты порождаешь хаос своими габаритами, а все должно оставаться на своих местах. Понял?» Дракон смущенно оглянулся, сложил руки вместе и кивнул. «Отлично! Тогда займемся уборкой». Хлопнула я в ладоши, разметав пыль. «Уборка? Это когда грязь перекладывают с места на место?» «Почти!» — со вздохом ответила я. «Пока я готовлю завтрак, возьми вот эту тряпку и протри вот этот стол. Мусор можешь выбросить в этот мешок». Если вещь ещё можно использовать, сложи аккуратно рядом. Всё понятно?» Дракон снова кивнул, взял тряпку и пошёл к столу, а я заглянула в холодильник. Где жарить мясо или яйца, я не знала, но там нашлись хлеб, соусы и сыр. Так что сконструировала себе на скорую руку бутерброд. Я надеялась, что дракон наелся тушкой, В раздумьях я снова не заметила, что в кухне воцарилась тишина. «Ты чего стоишь?» Жуя бутерброд, обернулась я к застывшему с тряпкой дракону. Он неотрывно смотрел на стол с поднятой над ним рукой. «Думаю», — серьезно ответил тот, — «даже без тени улыбки». «И о чем же?» «Как протереть стол так, чтобы всё оставалось на своих местах?» Час ушёл на объяснение, что сначала всё надо расставить по этим местам, а потом уже следить, чтобы ничего не сдвигалось. Дракон вроде понял. По крайней мере, смог протереть один стол. Проблематичнее оказалось объяснить, какие предметы ещё пригодятся в хозяйстве, а какие нет. Казалось, дракон не понимает, чего я хочу до него донести. Бегло осмотрев кухню, я удостоверилась, что на столешницах нет ничего целого или полезного. Разве что одна кастрюля, которую я переместила в шкаф и разрешила сгрести всё в мусорные мешки, а поверхности протереть. Стоит ли упоминать, что он ещё несколько раз перемывал их так как использовал одну и ту же тряпку, не промывая ее водой. А то, что научить дракона различать грязь от орнамента, еще сложнее, чем попросить Ии придумать нечто новое. И не только отличить, но и запомнить, что первое надо отмывать до победного, а второе оставить для красоты. В общем, работа была навалом, но в целом я осталась довольна. За несколько часов... Мы привели кухню в более-менее приличный вид, и там стало легче дышать. Куда у вас выбрасывают мусор? обратилась я к дракону, жуя обеденный бутерброд. Мусор? Не заставляя начинать заново, взмолилась я. Мусор, бесполезный хлам, который мы только что собрали в мешки. Но я думал, что это декор уникальные аксессуары по месте!» «Ого, какие мы знаем слова!» «Предыдущие хозяева научили!» Довольно, как кот улыбнулся дракон. «Научили-то научили, но неправильно!» Покачала я пальцем в воздухе. «Это не украшение, а хлам!» «А кто сказал, что правильно, а что нет?» Недовольно пробурчал дракон. Для меня вот правильно, как было. Все эти осколки и обрывки ткани создавали интересную игру света, тени и цвета. Уникальную в своем роде. А дракон-то не так уж и глуп. Ишь, какие слова запомнил. Правильность, нервоучительно начала я, основывается на мнении социума и большинства. «И для большинства это...» — обвела я рукой мешки. «Мусор. А значит, чтобы продать поместье, надо от мусора избавиться». «Ладно. Раз ты не знаешь, где, то, хватай мешки, прогуляемся до города. Там-то точно должны знать. Заодно прощупаю почву и посмотрю, какие способы подачи объявлений у вас есть». Дракон без проблем поднял пять объёмных мешков и понёс их к выходу. В дверях я обернулась. Окно всё так же стояло нараспашку, впуская тёплый свет и пение птиц. Пахло значительно лучше. Всё самое неприятное сейчас шлейфом догоняло дракона. Да и поверхности хоть и не блистали чистотой, а на полу всё ещё хватало мусора, но всё же... «У меня есть шанс», — прошептала я и бросилась за драконом.